Глава 3. Охотники и добыча Рассамаха выдыхалась. Ее прыжки становились все короче. Она часто замирала, тяжело дыша. Но стоило прицелиться, как рассамаха, почуяв опасность, тут же срывалась с места. Во мне кипел азарт охотника. Тут дело было даже не в цене шкуры. Водяная рассамаха была здоровенным опасным хищником которого я сумел обхитрить. Тебе не обязательно убивать свинцом, говорила тихая река. Ты же великий шаман, ты можешь заставить зверя умереть. Нет, не могу. Я не стал вновь объяснять ей, что я не прошлый белый волк. Я лишь присвоил чужое имя, живу чужой жизнью. Я не всесильный и не могу убивать по своему желанию. Я мог бы попытаться заставить рассмаху остановиться, Но сама мысль о том, что можно прикончить оцепеневшего зверя, который покорно ожидает своей участи, мне претила. Нет, охотиться надо с порохом и свинцом. Только тогда чувствуешь противостояние с добычей. Я снова выстрелил, но промахнулся. Пуля срезала ветку над головой водяной рассамахи. Зверь взвизгнул и стремительно перемахнул, перелетел на соседнее дерево, оставляя на воде капли крови. Дьявол! Так можно и вовсе лишиться добычи. Берег близко, и найти самаху, когда та забьется в нору, будет нелегко. Я принялся вновь заряжать мушкет. Убивать силой мысли. Что она обо мне возомнила? Мне кажется, я до сих пор не понимаю тихую реку. Почему она со мной? По своей воле? Либо из-за того, что так приказал вождь? Она всего лишь крючок, приманка? Я все чаще задумывался об этом спросишь не ответит лишь рассмеется и еще тихая река порой знала не только то что я говорю но и о чем думаю и она не читала по губам ведь в такие моменты даже не смотрела в мою сторону однажды она вернулась после утреннего купания и погладила меня ладонью по спине прогони ее потребовала она прогони ее сейчас же кого удивился я женщина с цветком на груди «Ты опять о ней вспоминал. Прогони ее прочь!» Тихая река присела и опустила голову мне на колени. Почему-то мне вспомнилась эта картина, когда я в очередной раз прицелился в Росомаху. Обнаженная спина девушки и ее волосы, касающиеся моей кожи. Зверь замер у самого берега, вцепившись в ствол водяного дерева, и затравленно смотрел на меня. Из его раскрытой пасти капала розовая слюна. Я вдруг ощутил, что воображаемый ворон давно клюет меня по затылку. Он просто вопил об опасности, хлопал невидимыми крыльями, и это было не из-за раненого зверя. Меня подстерегало что-то иное. То, что представляло смертельную угрозу. Я резко повернулся, и водяная росомаха с визгом скрылась в чаще. Слишком увлекшись охотой, я не сразу заметил вытащенное на берег каноэ. И четырех вооруженных людей, что появились из леса. Впереди шагал Прайдоха Хед, сжимая мушкет. Позади него шел Сиа по прозвищу Паук, который часто служил у охотников проводником. Этот здоровяк родом из племени медведей, из вечных врагов воронов. Остатки племени давно жили с поселенцами. Несколько лет назад он был в отряде наемников, которые подчастую вырезали одно из наших селений. Не пощадив ни женщин, ни детей. Двое последних, что шли чуть в стороне, тоже были мне знакомы. С одним из них мой путь уже когда-то пересекся. Вот мы и встретились снова, белый дьявол, сказал компан Яр и сплюнул в воду. Вчера вечером Пройдоха Хед принес обещанное. Он прислонил сверток к стене моей хижины, а после стоял и пялился на тихую реку. Которая появилась на пороге, глянуть, кто пришел. Сколько раз я говорил ей, чтобы не ходила дома раздетой, но тихая река понимала меня лишь выборочно, да и то, когда ей это было нужно. В другое время она только загадочно улыбалась, как умеют улыбаться женщины из племени воронов. Пусть человек крысы убирается! указала она на пройдоху Хеда. Пошли, сказал я, хватая того за локоть, и оттаскивая дальше от хижины. Идем, идем. Хэд наконец перестал оглядываться и похабно улыбнулся. Теперь я понимаю, почему ты живешь с дикарями. Я бы тоже так-хе, жил. Слушай, тут такое дело. Все дорожает, привозить товары влетает не в один десяток маров, надо бы добавить немного. А что там свертки? На нем стоит печать мистраля. Я не трогал ни ни. Но любопытно, дьявол, меня задери! Сколько хочешь спросил я, игнорируя вопрос. Накинуть бы еще с десяток шкур. Заискивающе посмотрел на меня Хед. Тут для тебя и еще кое-что имеется. Вот держи, то, что ты просил. Он протянул стопку пожелтевших листов с портретами отверженных. Я их схватил и принялся разглядывать. Первой шла награда за компана яр Ярпассата по прозвищу Дикарь. За голову командира веселых парней было обещано 80 маринов. Это приятно потешило самолюбие. Когда-то я стоил гораздо больше. Со второго листа смотрел еще один наемник из его отряда. У него был тонкий нос и пухлые губы. «Ты глянь, баба!» – удивился Хед. Это действительно была Айжан Яру Пасад, Охотница за головами по прозвищу Гордианская Гадюка. Правая рука и женщина самого дикаря. Она вместе с ним сумела скрыться от псов канцлера. Пятьдесят маринов за голову. Я быстро просмотрел остальные листы, опасаясь увидеть свой портрет. Но среди этих отверженных меня, как и ожидалось, не оказалось. Но своих врагов надо знать в лицо. Мне давно снялись тревожные сны, в которых я вновь дрался с веселыми парнями. В меня стреляли, я стрелял и просыпался весь в поту. Наверное, так дикий зверь предчувствует опасность. Надо же, какие деньги! Восхитился Пройдоха. Может, это, того, самому в охотнике за головами продаться. Кстати, сегодня прибыл фрегат Торнадо, и с него кое-кто сошел на берег. Кто-то новый. Ну, ты понимаешь, вдруг один из этих. Он ухмыльнулся и щелкнул по листам. Я мог бы порыскать в городе и. Хе-хе, предупредить тебя, если что. С чего ты взял, что меня надо предупреждать? Ну, так ты же не зря этим интересуешься. «Боись, видать!» «Нет, пройдоха», — подумал я. «Не боюсь. Давно уже ничего не боюсь. Но раненые звери часто возвращаются, чтобы отомстить. А с недавних пор я начал остро предчувствовать опасность. И это были не только сны тихой реки. Меня самого охватывало ощущение приближающейся беды. Дикарь явился за моей головой вместе с гордианской гадюкой. «Стоит лишь шелохнуться, как эта парочка тут же нашпигует меня пулями. Да и Хед с пауком не отстанут. Попал же я в переделку. «Мужки, одна дно лодки, быстро!» — приказал дикарь. Я медленно опустил ружье. Во рту мгновенно пересохло. Как же я мог так глупо попасться? Невидимый ворон за моей спиной с карканьем умчался прочь. «Лети, лети, трус!» «Ты это, не серчай!» — сказал Хэд. «Жизнь тяжела!» ты ж знаешь, а тут за тебя такие деньжищи дают». Он достал из кармана измятый листок. «Вот и люди подсобить обещали. Сам виноват, нечего было так жадничать». «Заткнись», бросил компан. Где дьяволу деньги. Мне нужен этот ублюдок. У нас есть одно старое неоконченное дело. Считай до трех, гадюка. Ты!» — повел он в мою сторону ружьем. На счет три, успеешь схватить мушкет. Твое счастье. Зачем это тебе, дикий? Спросила гадюка. Пристрели мерзавца и все дела. Или отдай его мне? Хищно оскалилась она. Отдай, ну. У меня никогда еще не было альбиноса, а у местных есть интересная традиция снимать скальпы. За ее поясом висело с десяток ножей разной формы. Подобное я видел лишь у шеф-повара в замке отца. Правда, в отличие от гадюки, пан Ольд использовал их для разделки кабаньих туш. «Нет!» — отрезал дикарь. Затем снова сплюнул и поднял мушкет. «Считай, кому сказал!» «Раз!» — выкрикнула гадюка. Компан напрягся. «Так что там с сокровищем?» — спросил он. «Ты его нашел или нет, белый ублюдок?» Я не ответил. Не было смысла. Дикарь все равно будет стрелять. Даже если я успею схватить свой мушкет и пальну первым, то меня секунды позже укокошат его дружки. Поэтому я даже пытаться не буду. Я смотрел не на Кампана, а сквозь него, и мысленно искал скрывшегося в лесу дикого зверя. Океан близко, и я чувствовал его силу. Мир вокруг меня начинал переливаться радужными красками. Водяная росомаха возвращалась, чтобы отомстить. «Стой!» «Остановись, я твой хозяин!» «Два!» — воскликнула гадюка и облизнулась. «Дикий, одумайся, говорю же, оставь его мне! Такой лакомый кусочек!» Компан тщательно прицелился. Это больше напоминало не дуэль, а расстрел. Я чувствовал его дыхание и стук своего сердца, словно отсчет времени. Водяная росомаха приближалась. Подчиняясь моему зову, она уже мчалась назад во весь опор оставляя за собой пятна крови. «Ты мой раб, мой слуга, убей моего врага!» мысленно приказывал я. «Три!» – закричала гадюка, и в эту секунду из кустов вырвалась Рассамаха. Комок визжащий ярости прокатился по берегу, подминая под себя у хеда, сбивая с ног гадюку и врезаясь в паука. Дикарь все же успел в меня выстрелить, но к тому времени я уже прыгнул в воду, и пуля продырявила лишь дно каноэ. Я думал, что вода обожжет холодом, Но она оказалась неожиданно теплой. Я погрузился с головой, словно в парное молоко, и плыл, стараясь продержаться под поверхностью как можно дольше. Гулко громыхали выстрелы, кто-то орал, как недорезанная свинья, перекрикивая рев зверя: "Убей эту тварь, стреляй!" "На, получай сдохни гадина!" Вы! эта сука мне руку прокусила!" Визг зверя, крик человека. Продырявленное каное ушло на дно вместе с моим мушкетом. хеда завалил, проклятый альбинос! Я тебя все равно прикончу!» От недостатка воздуха разрывались легкие. Я вынырнул на поверхность. Тут же грохнул выстрел, заставив меня вновь погрузиться с головой. Вокруг переплетались, словно змеи, корни Медиартис. Я плыл к отдельно стоящему дереву на самом краю рощи. Его ствол когда-то треснул от удара молнии, И теперь за густой листвой виднелось дупло. Казалось дерево подглядывает за своими собратьями большим черным глазом, прикрывшись зеленым веером, или же это был черный уродливый рот, замерший в немом крике. Я вынырнул, и цепляясь руками и ногами за шершавую кору пополз по стволу вверх. Холодный ветер так и норовил меня сбросить. Врешь, не поддамся! ведь до дупла оставалось совсем чуть-чуть. Ванан! -чуть. Я на секунду оглянулся. Наемники преследовали меня на своих каноэ. Паук вырвался вперед, его лодка уже приближалась к дереву, за ним в некотором отдалении следовала более осторожная гадюка, а дикарь отстал, замешкавшись у берега. Пройдоха Хед неподвижно лежал в залитой кровью траве, рядом с дохлой росомахой. Раздался выстрел, и пуля оцарапала мне щеку. Несколько рывков вверх, я подтянулся и ввалился в дупло. После удара молнии ствол внутри так и остался полым. Пустота тянулась до самой вершины. Сверху несло сквозняком, и где-то там, в вышине, пищали летучие мыши. Я пошарил в поисках оставленного здесь еще вчера свертка. Пройдоха действительно не сорвал с него печать гильдии чертополоха. Знал Шельма, что иначе не получит своей платы. А мастер Гвен, лучший оружейник Мистраля, меня не выдаст. Он передал то, что я просил. Вчера предчувствуя опасность, я спрятал сверток в тайнике, потому что, как когда-то говорил мой друг, всегда нужно иметь туза в рукаве. В промасленной коже лежало многозарядное оружие. последняя разработка мистраля. Пули находились в цевье, порох я еще вчера предусмотрительно засыпал в приклад. Оставалось отвести скобу, отмеряя в казённик заряд пороха, закладывая пулю и автоматически взводя курок. Коротко и зло щелкнул механизм. Они решили, что я безоружен, что пистолет, если он у меня и был, намок в воде, а мушкет утерян. В лучшем случае у меня оставался нож. Но что такое сталь против пороха? Паук и не думал скрываться. Он плыл открыто, рассчитывая на легкую добычу, как охотник, поймавший зверя в капкан. Некоторые сиа верят, что скальп человека со светлыми волосами приносит удачу. Но паук его не получит. Я спустил курок, и эхо от выстрела прокатилось вверх по стволу Медиартис. Летучие мыши бросились в рассыпную. С такого расстояния сложно промахнуться. Ва! Закричал паук, опрокидываясь в воду. Его рука схватилась за перевернутую лодку, а я всадил следующую пулю ему в шею, заставляя захлебнуться кровью и навсегда уйти на дно. Вот так. Я улыбнулся и передернул скобу. Теперь новый выстрел в гадюку. Ее каноэ находилось в футах в 50 от дерева, и я промахнулся. Короткий ствол, малая дальность стрельбы. Сюда бы тот мушкет, что теперь лежит на дне залива. Но ничего, я все равно ее убью, потому что нельзя оставлять врагов за спиной. Очередной выстрел разворотил гадюке плечо, она с криком схватилась за рану. Её выдержке можно было лишь позавидовать. Повернуть кону и гадюка все таки смогла. Управилась одной рукой и даже убралась с линии обстрела, скрылась за деревьями. Но на свою беду выбрала короткий путь к спасению. Мы находились на самом краю рощи, и гадюка вырвалась за ее пределы, туда, где был открытый океан. И где поджидал белый кракен, который, как всегда, хотел жрать. Щупальца обвелась вокруг шеи, и подняло гадюку над канои, словно сорванный цветок. Сквозь просвет среди деревьев я увидел, как задергалось ее тело. Позабыв про свои ножи, гадюка вцепилась в щупальце и драла его ногтями, в тщетной попытке освободиться. Из воды медленно показывалась голова Кракена с раскрытым клювом. Нет! заорал я. «Не смей жрать людей! Стой! Кому говорю? Стой, паршивец!» Кракен недовольно встряхнул гадюкой словно тряпичной куклой мне показалось что даже с такого расстояния я услышал хруст позвоночника затем размахнулся и швырнул мертвое тело в рощу вдалеке что-то кричал дикарь не дожидаясь расплаты он помчал прочь не орудуя веслом я все равно найду его и убью чтобы больше никогда не оглядываться надо только решить как добраться до берега я вдруг почувствовал что замерзаю В боя я не замечал, как моя одежда, с которой стекали ручьи воды, покрылась тонкой коркой льда. Казалось, что мое сердце вот-вот готово остановиться от холода. Надо было вновь заставить себя погрузиться в воду и поплыть к берегу. Океан теплый, вода поддержит. Но я знал, что утону. Силы покидали меня и неуклонно тянуло в сон. «Сейчас», – прошептал я, закрывая глаза. «Не больше минуты». Я лишь слегка вздремну. Что случилось? Я не сразу заметил тихую реку, которая склонилась надо мной. Движения ее рук расплывались перед глазами. Теплое дыхание касалось лица. Ты ранен? Я жив, глупышка. Как ты меня нашла? Говорить получалось с трудом. Я едва мог двигать замерзшими губами. Твой ворон. Он вернулся. Тихая река вытерла мне лицо и посмотрела на свои пальцы, окрашенные красным. На тебе кровь, на деревьях кровь, повсюду мертвецы, на ветвях висит мертвая женщина. Так птица сорокопут оставляет про запас высушенных кузнечиков и ящериц. Это сделал он к тихе? Река зажмурилась, проводя пальцами по моему лицу. Я опустила ладонь на грудь. Твое сердце прерывисто колотится. «Ты не убил своего врага?» «Нет, но я пойду за ним и найду». «Значит, сегодня ты отправишься на свою главную охоту?» «Сиа, чтобы стать мужчинами, в одиночку уходят за добычей в лес. Такова традиция главной охоты. То, что они принесут с собой, становится их виррой, вторым именем. Кто-то добудет белку, быструю, ловкую, которой надо пустить стрелу прямо в глаз, Другой снимет шкуру с лисицы, третий отыщет логово медведя. И если останется жив, то полученные шрамы всем расскажут о его храбрости. Но можно и случайно промахнуться, убив не того, как это в детстве случилось с лягушонком. Отец взял его на вирру раньше положенного срока, вложил ему в руки купленное у мореходов ружье и сказал: «Стреляй». Кролл промазал, попав вовсе не в янота. Я еще не проходил обряд посвящения, хотя давно живу вместе с воронами. Зажмурившись, я представил скальп компана у себя на поясе. Нет, лучше эти варварские обычаи представлять не надо. Я хотел обнять тихую реку, но не смог поднять руки. Я разговаривал во сне с белым волком. Мы говорили, я плохо помню о чем, но сон был таким настоящим. «Ты замерзал. Когда дует Нортер, легко уйти по дороге в страну бескрайних равнин. Есть лишь один способ согреть мужчину». Тихая река легла рядом и прижалась ко мне всем телом. «Когда-то моя мама так согревала белого волка». «Я не он». «Я знаю», — улыбнулась Тихая река. Она скинула накидку и укрыла нас ее.